38. Не знаю, сколько времени я брожу по улицам, из-за слез не замечая ничего вокруг. Мне так больно, что это чувство почти осязаемо. Моя боль похожа на огромный серый булыжник, который поселился у меня в груди и давит, мешая дышать. Потом я сижу на скамейке в каком-то парке, пока не становится слишком холодно. Тогда я понимаю, что одета чересчур легко и отправляюсь в ближайшее кафе. Заказываю чай с травами и усаживаюсь у окна. Не хочу думать о Саше, но воспоминания непрошенными гостями заполняют голову. Я понимаю, что только сама виновата в том, что произошло. Но не могу отыскать точку, в которой могла бы повернуть в сторону счастья и нашего совместного будущего. Почему-то кажется, что любой мой выбор привел бы меня именно к такому финалу. Может быть, не к такому оглушительному фиаско, но конец в любом случае был бы именно таким. Я остаюсь одна, без Саши. В тот момент, когда я зацепила бутылку красного вина и прилила его на персидский ковер женских моя судьба была предрешена. Потому что Стелли захотелось бы развлечься за мой счет, а у меня не было возможности отказаться. Точнее, была. Но я предпочла ложь, краху своих надежд. А если бы я призналась ему раньше? Если бы нашла в себе силы сказать, что я не та, за кого он меня принимает? Был ли у меня шанс? Был ли шанс у нас? Почему-то я не верю в это. Почему-то мне кажется, что финал был бы точно таким же. Но, может, в нем не было бы задействовано столько посторонних лиц, и мне не было бы так феерически стыдно. И тут я вспоминаю, как Саша что-то говорил о том, что планировал стать партнером Гейзмана. Он собирался развивать какой-то бизнес здесь, в России. Меня накрывает удушливой волной стыда и ощущение собственной никчемности. Точно, Гейзман. Поэтому фамилия показалась мне смутно знакомой. Саша ведь называл ее. Как я могла так подставить его? Как я могла так с ним поступить? Я ведь разрушила то, над чем он работал, к чему стремился. Из моей груди вырывается громкий стон, и тут же рядом оказывается официантка. «Девушка, все в порядке? Вы хорошо себя чувствуете?» Она смотрит обеспокоенно, похоже, искренне мне сочувствуя. «Да, спасибо, все хорошо. Принесите мне счет, пожалуйста». «Я готова провалиться сквозь землю от стыда». От того, как подставила человека из-за своего малодушия и трусости. Уж лучше бы я просто ему все рассказала. Тогда, сразу, когда он спас меня в парке. Или при следующей встрече. Я должна была это сделать. Теперь он меня не простит. И это совершенно точно. Девушка приносит счет, и я достаю из сумки карточку. На моем пальце сверкает звездчатый сапфир, который я тоже не заслужила. Снимая кольцо с пальца кладу в сумку. Отправлю его Саше при первой возможности. Пусть он сдаст магазин и вернёт деньги. Хоть какая-то компенсация. Но не думаю, что для него важны эти деньги. Пока жду обратно свою карту, пиликает входящий СМС. Сердце заполошно стучит, но это не Саша. Один из клиентов. Глеб Игоревич. Мамочка, как я могла забыть? Смотрю на часы и слегка успокаиваюсь. Фух, ещё рано. Я никуда не опаздываю, хоть и потерялась во времени. Тогда зачем он пишет? Открываю сообщение. Перечитываю его дважды потому что смысл сразу не доходит до меня, ускользает между строк. Что значит, в ваших услугах больше не нуждаюсь. Я набираю номер, но не успеваю ничего сказать, как Глеб Игоревич произносит. Вы у меня больше не работаете. И отключается. Я некоторое время непонимающе смотрю на телефон. Что происходит? Мне казалось, Глеб Игоревич доволен моими услугами. Но тут друг за другом приходят еще два сообщения с практически идентичным содержанием и все становится на свои места. Не знаю, зачем я набираю номер Стеллы, что хочу ей сказать, но она словно ждет моего звонка, потому что отвечает после первого жигутка. «Думала, удастся выйти сухой из воды, да? Хотела водить меня за нос и встречаться с моим парнем», осведомляется она издевательским тоном. «Ну и как тебе такой поворот, Золушка? Нравится сидеть у разбитого корыта?» «Зачем ты так со мной, Стелла?» Голос еле слышен, из меня словно выкачали все силы. «Зачем? Зачем?» — она уже кричит. «Потому что Павлов мой, поняла, мой, и не твоим грязным ручонкам к нему лезть. Надеюсь, ты уберешься в нору, из которой вылезла, и сдохнешь там». Тужинская обрывает связь, а у меня темнеет в глазах. «Почему Стелла говорит, что Саша принадлежит ей? Что происходит? Я вообще больше ничего не понимаю» запрещаю себе думать о нем сейчас, пока слишком невозможно больно. Я, как героиня одной книги, подумаю об этом завтра. Спустя полчаса все мои клиенты сообщают, что мои услуги им больше не нужны. Вот и конец моему заработку в Москве. Но ничего, я и с этим справлюсь. В области аренда квартир ниже, а на курсы смогу ездить на электричке. Все нормально, я смогу, переживу. Все будет хорошо, я справлюсь. Повторяю это как мантру, надеясь, что и сама в конце концов поверю. Решаю не возвращаться домой. Погуляю еще, а потом поеду сразу на курсы. По пути мне попадается зоопарк. Я не люблю, когда животных держат в клетках, но сейчас покупаю билет. Может, мне нужно убедиться, что моя жизнь еще не прошла все пределы отчаяния? Может, я еще смогу все наладить? Полтора часа брожу вдоль вольеров, одолеваемо острым чувством жалости и сочувствия. Не к себе. И это уже плюс. Дольше не выдерживаю и бегу оттуда, унося в памяти тоскливые, исполненные отчаяния взгляды несчастных узников. На курсы приезжаю самый первый. У меня сегодня первый день в Москве, когда свободного времени больше, чем я могу потратить. Прислоняясь к подоконнику, открываю читалку на телефоне. У меня уже давно припасены несколько книг, на которые раньше катастрофически не хватало времени. Юля, поднимаю глаза на мастера. Здравствуйте, Николай Николаевич, улыбаюсь. Он хороший дядька и отлично знает свой предмет. К тому же курс набирает именно он. Я считаю, мне повезло, что буду учиться у него, когда поступлю. Юля. Он как-то странно, неуверенно говорит и прячет взгляд. Грудь вдруг сжимает в предчувствии беды. Юля, я не должен был говорить вам этого, но... Вы хорошая девушка. Думаю, вы должны знать. Мастер делает еще большую паузу, и мне хочется встряхнуть его, чтобы заставить говорить дальше. Паника подбирается все ближе, и у меня начинает подрагивать кончики пальцев. «Что случилось?» «У вас есть очень серьезные недоброжелатели, Юля. Мне только что стало известно, звонок поступил с самого верха. Мастер поднимает палец и смотрит на меня, ожидая, когда пойму. Я сглатываю совершенно сухую слюну. Как же так?» «Вы очень хорошая девушка, Юля, и очень талантливая». Но, боюсь, в наш институт вы не поступите. А если я лучше всех сдам вступительные экзамены? Я все еще не верю продолжаю хвататься за какую-то призрачную соломинку. Мне очень жаль. Мастер вздыхает и снова отводит глаза. попытайтесь счастье в Ленинграде. Там тоже сильная киношкола. Я молчу. Растерянная, растоптанная, сломленная. Как же так? Это ведь моя мечта. Моя мечта. Юля. Николай Николаевич дотрагивается до моего рукава, и я смотрю на него сквозь слезы. Мне нравится здесь работать. Я все понимаю. Перебиваю его, чтобы не просил молчать о его словах. И спасибо вам. Разворачиваюсь и быстро иду к выходу, переходя на бег. Здесь мне больше нечего делать. Моей мечты больше нет.